Катаев и так называемые побеги. В феврале 1977 года Катаев приехал в Ленинград на вечер памяти Зощенко. Еще до начала вечера он со своим черноморским неистребимым акцентом сказал литературоведу Дмитрию Молдавскому «А знаете ли вы, что моего брата Женю, Евгения Петрова, Крестил священник отец Молдавский, ведь это ваша фамилия. Катаев не унимался, вспоминал литературовед. Потом он спросил меня, почему я столь сурово насуплен, и добавил, вы что, не верите в отца Молдавского? Хотите, выдам справку? И написал на маленьком листке бумаги, одесский священник отец Молдавский, друг моего отца, Крестил моего брата Евгения Катаева, Петрова. Все улыбались. А зачем он наврал? Подмигивал будущему биографу? Ведь крестил протоиерей Михаил Марченко, тот же, что и Валентина Петровича. Перепутал с главой сиротского приюта протоиереем Григорием Молдавским, у которого жили. Все-таки он был весь одновременно целиком до маниакальности там, в дореволюционном детстве. На том вечере, с презрением отойдя от микрофона и пробормотав что-то насчет техники, которая вторгается куда не надо, он вспоминал фронт Первой мировой и офицера Зощенко, с которым мог встретиться под Сморгонью. В 1978 году он выступил на так называемой «Встрече в Останкине» показанной по центральному телевидению, сыпал байками о писателях и напоминал бодрого, энергичного американского актера, всю жизнь игравшего инфернальных героев, задачей литературы назвал «Смягчение нравов». Вопрос. А если бы какой-то текст «Святой колодец», «Алмазный венец», «Вертер» отвергли, мог бы он издать его на Западе? Павел Катаев ответил мне, «Никогда». Евгения Катаева ответила подробнее. По ее словам, Катаев категорически не передал бы ничего за границу, хотя возможности такие были постоянно. Он полагал, что должен печататься в своей стране, так как тут его читатель. Имея возможность уехать во Францию, обещали «Золотые горы», и семью вытащить через год, твердо отказался. Однажды язык Катаева довел его до Лондона. В еженедельнике «The New Statesman» британский журналист Александр Верт напечатал статью о советской жизни, составленную из прямой доверительной речи собеседника-собутыльника. «Мы с Катаевым много выпили в ту ночь, и в конце концов его прорвало». Нехилая подстава. Скандал. Катаев, поверту сообщил ему, что соцреализм мертв и возник по указке сверху. Старейшие мастера, никакие не мастера, а борьба между отцами и детьми, сторонниками свободы и апологетами системы, стремительно углубляется. Потребовалось опровержение – 10 января 1968 года литературная газета сообщала, что Валентину Петровичу приписан привычный набор расхожих измышлений враждебной нам пропаганды. Правда, реакция самого оклеветанного была иронично сдержанной. Мол, Верт в письме извинился, многое, то есть вовсе не все, из слышанного от других новаторов» то есть настоящих писателей, ему приписал. Примечание. Кстати, после ввода советских войск в Чехословакию и, возможно, из-за так называемых разоблачений его персоны в советской прессе, Верт, надеявшийся на социализм с человеческим лицом, покончил с собой. Конец примечания. Журналист Борис Панкин вспоминал, как уже совсем пожилой Катаев за столом в переделкине, потягивая из бокала красное вино, выслушивал домашних с их модным интеллигентским антисоветизмом, Валентин Петрович от нападок отбивается поначалу вяло, дежурно, как бы не желая обидеть детей ни безразличием к их суждениям, ни откровенным бывает их неприятием. «Вот вы, говорю, обижаетесь» пересказывает он свою беседу с одним американским прозаиком, что у нас писатели критикуют и порой уничтожающие за их книги. Тут он повел вокруг взглядом, вовлекая в его орбиту разгоряченных, неумолкнувшим умолкнувшим еще спором детей. А мы за такую критику спасибо бы сказали, потому что у нас самое страшное — молчание. «Пиши!» Сокрушай любые идолы, любые авторитеты, любые власти. Никто и ухом не поведет, как будто тебя и нет. Вот что по-настоящему страшно. Он вновь победоносно оглядывается вокруг. «Что такое?» — спрашивает громогласно. Надо отметить, Катаев при всех его рассуждениях о губительном для художника отсутствии давления, не верил в возможность сочетания успеха и независимости на Западе. Литератор Илья Суслов, в 1960-е годы работавший в юности и возглавлявший отдел сатиры и юмора литературной газеты, в 1974-м эмигрировал в США. Там он и повидался снова с Катаевым. Суслов приехал в университет Джорджа-Вашингтона, где проходила встреча с группой советских писателей. Григорий Бакланов, Нодар Думбадзе, сопровождающие. Валентина Петровича Суслов видел выше всех его современников. Последние книги Катаева кажутся мне памятником русскому языку. Кого можно поставить сегодня рядом с ним? Я подошел к нему на этой встрече в университете Вашингтона и тихо поздоровался. И он узнал меня. «Как Миша?» – спросил он меня. «Как живет Миша? Хорошо ли ему?» Миша, Михаил Суслов, тоже эмигрант, еще в 1960-е годы, написал сценарий по рассказу Катаева «Отче наш», но фильм так и не разрешили. Примечание. По свидетельству Самуила Алешина, режиссер и редактор приехали к Катаеву в Переделкино. «Что?» – сказал Катаев. «Вы хотите, чтобы я пробивал вам этот фильм? Я уже пробил свой рассказ, а картину пробивайте сами. Все равно ничего не выйдет». возражение он не слушал, перебивал и слушал только себя. Картина «Отче наш» вышла на экраны в 1990 году. Режиссер Борис Ермолаев в главной роли Маргарита Терехова. Конец примечания. Илья начал рассказывать Катаеву о себе, о брате и, очевидно, о преимуществах американской жизни. Эта тема не оставляла его при разговоре с гостями из Союза. Катаев смотрел недоверчиво. Наконец он заявил, насмешив суслово: «Илья, цензура повсюду!» и даже высказал подозрение, что в библиотеке Конгресса кто-то перечеркнул во многих местах рукописи Фолкнера. Между тем, действительно, в свое время Фолкнер попал под закон Комстока, запрещавший распространение предосудительных книг. И Катаев желчно добавил, «Нечего все валить на советскую власть». «Валя, замолчи!» не выдержав, крикнула его жена Эстер, и он примолк. Только желваки у него ходили, до да глаза цепко перебегали по нашим лицам. Суслов пишет, что если Катаев разговаривал с ним открыто, другие советские знакомые были напряжены и бледнели. А Катаев, дождавшись, пока все гости покинули комнату, подошел ко мне, взял мою руку в свои старые жилистые с коричневыми старческими пятнами И странно улыбаясь, сказал: "До свидания, Илья. Как молодостью пахнуло, как молодостью". И погладил мою руку. Когда в июле 1974 года была осуществлена стыковка космического корабля Союз-14 с орбитальной научной станцией Салют-3, Катаев говорил литератору Геннадию Красухину: Мы обставили американцев из-за коллективного нашего сплоченного духа, до которого можно ли угнаться духу разрозненному? А все-таки есть в этом нечто закономерное. У писателя вслед за учителем, только случайно, не покинувшего страну в 1920-м, его ученики, так сказать, побеги его ствола, гордость юности, чьи имена он называл с высоких трибун, Кузнецов, Гладилин, Аксенов стали эмигрантами. Катаев ценил Анатолия Кузнецова, напомню дебютировавшего в юности с повестью «Продолжение легенды» и старался ему помогать. Когда после Литинститута у того закончилась московская прописка и остаться в столице не было шансов, стал хлопотать в Министерстве культуры, оттуда просьба перешла в ЦК, и зав. отделом культуры поликарпов, поселил писателя в Туле, вместо положенного Киева. В июле 1969 года, находясь в творческой командировке в Лондоне, целью которой был сбор материалов в связи с приближающимся столетием Ленина, ничего не напоминает, Кузнецов внезапно отказался возвращаться. Получив политическое убежище, Он объявил о выходе из КПСС и Союза писателей. «Публично и навсегда отказываюсь от всего, что под фамилией Кузнецов было опубликовано. Ответственно заявляю, что Кузнецов – нечестный, конформистский, трусливый автор. Отказываюсь от этой фамилии. Все опубликованные после сегодня произведения буду подписывать именем Аминь, А. анатоль «Только их прошу считать моими». По признанию Кузнецова, чтобы добиться разрешения на поездку в Англию, он за полгода до этого согласился стать агентом КГБ и доносил на знакомых. С октября 1968 года с Кузнецовым поддерживал контакт сотрудник органов безопасности КГБ которого он информировал о серьезных компрометирующих материалах в отношении группы писателей из своего близкого окружения, докладывал Андропов в ЦК. Главное, о чем, так сказать, информировал Кузнецов, подготовка издания подпольного журнала. Как уже упоминалось, всего вероятнее речь шла о лестнице, мастерской, затеянной Катаевым. Кузнецов, ввязавшись в игру с мнительными органами, сознательно преувеличивал заговорщицкий характер проекта. В результате в мае 1969 года Катаевских подельников Аксенова и Евтушенко вывели из коллегии юности, а Кузнецова туда ввели. От юности он и отправился в лондонскую поездку. Следующим стал Гладилин, «Толя, это правда, что вы стали настоящим непроходимцем?» спрашивал его Катаев. «Действительно, повесть «Прогноз на завтра» оказалась, что называется непроходной для советских журналов. В 1972 она вышла во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Посев». В ЦК Гладилину пообещали помочь с созданием залежавшегося, и они на пару с у которого в посеве выходили книги, написали письма в литературную газету, открещиваясь от западных пиратов. «Я возмущен подобной провокацией», — заявлял Гладилин. «Мои книги не имеют ничего общего с политической игрой недругов нашей страны». Рядом, его то исключали из партии, то принимали обратно, а Куджава, осуждал любые печатные поползновения истолковать мое творчество во враждебном для нас духе. Вскоре Гладилин посчитал, что обещания не выполнены. В издательствах началось бадание с редакторами, а значит, пришла пора задружиться с так называемыми недругами. 14 января 1975 года он пришел в союз писателей и, и заявил тогдашним руководителям московской организации Виктору Ильину и своему приятелю Александру Рекомчуку, «Ребята, я решил уехать из страны. Я ухожу из союза писателей». Решили, что он зол с похмелья, и назначили разговор на завтра. Когда Гладилин снова пришел в тот же кабинет, там, кроме Ильина, его неожиданно встречал старый знакомец Катаев. Напомню, секретарь Московской писательской организации. Гладилин вспоминал. Ильин обувает калоши, надевает пальто и на цыпочках покидает кабинет, плотно закрыв за собой дверь. А Валентин Петрович начинает так. Толя, должен признаться, я никогда ни для кого ничего хорошего не делал, но для вас сделаю все. Я обалдел. И это не было кокетством с его стороны. И он знал, что я знаю, сколько хорошего он сделал для многих, в том числе и для меня. Видимо, он сильно расстроился. Он повторял буквально слова Сергея Сергеевича Смирнова. «Дескать, мы перед вами виноваты» и далее. «Вы хотите поехать за границу? Вы поедете. У вас будет советский паспорт, пожалуйста. Мы издадим все ваши новые книги» переиздадим старое, у вас все будет хорошо. Только не делайте никаких заявлений иностранным корреспондентам, сидите тихо, поручите все мне. Ладно? Я говорю, конечно, Валентин Петрович, давайте так. На этом мы расстаемся, а внизу, в так называемом пестром зале, меня ждут ребята, уже слух разнесся, что Гладилин уезжает. Я им рассказываю, какие мне поставили условия. Что ж, если бы Катаев и впрямь был этим всесильным «мы», и с его тонкостью и проницательностью мог принимать важные литературно-политические решения, быть может, удалось бы избежать многих промахов, приведших систему к катастрофе. Я знал, что у Катаева есть какой-то ход в ЦК, что на самом верху кто-то его очень любит писал Гладилин, очевидно подразумевая влияние главного муависта на главного идеолога. Но Катаевская попытка убедить власти поступиться цензурным догматизмом, и сдать сущности безобидные книги и не провоцировать очередного скандала с избравшим свободу, обернулась неудачей. «Сволочи и суки! Вот и все, что мог отчеканить старик Собакин». «Через две недели, — вспоминал Гладилин, — Валентин Петрович мне звонит, и по телефону, а то, что мой телефон прослушивается, всем понятно, говорит открытым текстом такие слова. «Толя, они сволочи, они суки, они ничего не хотят. Поэтому вы совершенно свободны от всех обещаний, которые вы мне дали. Мы с женой были бы очень рады, если бы вы с Машей приехали к нам на ужин» что мы, естественно, и сделали. И где здесь Катаевский конформизм? Где хоть намек на боязнь? Вероятно, он следовал внутренне сформулированным принципам, ясно разграничивал для себя тех, кто подрывает основы, поднявших меч на наш союз, шутливо процитируя акуджаву, и тех, кто готов признавать государство, но хочет расширения художественной свободы. К последним относил и себя. Только грань эта не всегда была ясной. На исключение Гладилина из Союза писателей Катаев не явился. Сама процедура прошла мягко, с извинениями и вздохами. Добровольный изгнанник вспоминал даже такие просоветские зубры, которые должны бы были обличительные речи произносить, как, например, Михаил Алексеев, бормочут какие-то общие слова. «Ну что же, ну мы вынуждены исключить Гладилина из союза писателей. Он куда хочет? Во Францию?» но ну, нет уже во Франции союза советских писателей, поэтому мы его исключаем». Гладилин прилетел в Париж с женой и дочкой, через несколько лет притянул туда вторую жену с дочкой. Устроившись на радио «Свобода», он лицензировал всю новую катаевскую прозу. В какой-то момент, вспоминал Гладилин, классика отечественной литературы защищала только «Свобода» в лице вашего покорного слуги. Катаева в парижской студии обсуждал он и вместе с Виктором Некрасовым, фронтовиком, лауреатом Сталинской премии, диссидентом, эмигрантом. В сентябре 1974 Некрасов с женой с разрешения советского правительства прилетел в Швейцарию. В 1976 ему удалось добиться переезда в Париж из Ростова своего пасынка с женой и сыном. В мае 1979 Некрасов был лишен советского гражданства. Гладилин вспоминал «Каждую нашу беседу у микрофона» Мы, не сговариваясь, заканчивали так. «Катаев, в первую очередь, мастер. Давайте сначала научимся писать, как он, а уж потом будем критиковать». Приехав в СССР, в разгар перестройки, Гладилин навестил Эстер, которая рассказала. «Знаете, Толя, когда объявлялась ваша передача, посвященная ему, Валя вечером отключал телефон, закрывал на ключ дверь Зашторивал окна, и мы слушали радио.